166. Апрель 6. Ошибочно думать, что со времени Блаватской люди сколько-нибудь изменились. Внешняя форма не может заменить ее внутреннего содержания. За последние две тысячи лет сущность природы людской осталась все та же. Надеемся, что идущие перемены во всех областях жизни изменят людей, и дух проснется к прозрению действительности. Сдвиги идут, и ждем пробуждения дух. Старый мир гнездится по закоулкам сознания. Можно считать себя сторонником нового мира, если в сознании старый еще не жит. Не потому, как называет себя человек, определяется принадлежность его к старому или новому миру, но по состоянию его сознания, еще точнее по его святотене. Светимость организма находится в тесной связи с уровнем сознания и будет в скором времени определяема при помощи аппаратов, дающих снимки излучений. Необходимость заставит прибегнуть к их помощи. Так, как иначе строительство жизни негодными руками невозможно будет вести. И сейчас они многому вредят, прикрываясь словами, но снимки излучения ауры позволят освободиться от словоблудов. воров, тунеядцев и всех прикрывающихся бумажными щитами. Пригодность каждого, какое бы место он ни занимал, будет определяться излучениями его собственной ауры. Тогда учителям в школу не пошлют человека с нечистой и нездоровой аурой или стяжательно ответственный пост. Многое в жизни изменит применение снимков ауры в дополнение к паспортам.